Семь лет назад. Июнь 1940 года. Глава 6 «Дорогой Филипп, я работаю в каком-то дурдоме, честное слово». Озла представила себе, как пишет эти слова светловолосому принцу. Конечно, никаких подробностей о новой работе в письмах, которые она посылала на его корабль, сообщать было нельзя, но она привыкла мысленно разговаривать с ним, Вышивая забавные разноцветные узоры по суровой конве повседневности. Точнее это дурдом поменьше внутри большого. большой называется Блэчли парк, а маленький четвертый корпус. Описать четвертый корпус поистине невозможно. Дав подписку о неразглашении государственной тайны, на следующее же утро ровно в 9 часов она вышла на свою первую смену. в восторге от того, что будет заниматься чем-то поважнее клепания листов дюрали. Больше всего на свете ей хотелось проявить себя, доказать всем, что веселая девушка из Мейфора, которая однажды присела в реверансе перед королем, увешанная жемчугами и увенчанная страусовыми перьями, в военное время способна, тем не менее, закатать рукава и исполнить свой долг перед родиной не хуже других, и что ей вполне можно доверить важную работу. Ну да, собирать Харрикейны тоже было полезным делом, но то, чем ей предстояло заниматься теперь, находилось совсем на другом уровне. Озла уже поклялась себе, что не сбежит отсюда, как бы трудно не пришлось. Жаль только, что они с Мап не будут работать вместе. Дорогой Филипп, девушка, с которой я квартирую, просто невероятная. Запрещаю тебе с ней знакомиться, слышишь? Не то ты наверняка тут же влюбишься в неё. И тогда я ее возненавижу. ее не тебя ты то просто не сможешь удержаться «Мап, достаточно всего лишь приподнять свою роскошную бровь и дело сделано а мне не хотелось бы ее ненавидеть мне нужны союзники чтобы выжить в доме с жуткой миссис финч позже расскажу о ней подробнее солнечным июньским утром озлы и мап прибыли к воротам блэчли парка дальше mapп направили в шестой корпус а в четвертый. «Ну что ж», — Мапп лихо сдвинул на бекрень свою соломенную шляпку, «покажи мне хоть одного подходящего холостяка, шестой корпус, и мы с тобой сработаемся». Озле оставалось лишь надеяться, что Мапп встретился экземпляр поинтереснее того, что открыл дверь ей самой. «Отдел немецкого военно-морского флота». Вместо приветствия сообщил ей приземистый лысеющий мужчина в свитере с узорами, когда Озла переступила порог длинного зеленого здания, которое прилепилось к боку особняка, словно гигантская лягушка. «Вы по немецкой части?» «В смысле, принесла ли я в сумочке живого немца?» — рассмеялась Озла. «Вынуждена тебя разочаровать, дружок». Он недоуменно посмотрел на нее. Озла вздохнула. и на безупречном верхненемецком принялась цитировать Шиллера. Мужчина остановил ее нетерпеливым жестом. «Хорошо, хорошо, будете помогать с регистрацией бумаг, разбирать телеграммы, сообщения с телетайпа». Он быстро провел ее по корпусу, показывая, что где находится. Два просторных помещения, разделенных дверью, дальше комната поменьше и еще одна, разгороженная на крохотные закутки. Везде длинные столы, заваленные бумагами и географическими атласами. вращающиеся стулья, стеллажи с ячейками для документов, выкрашенные в зеленый цвет стальные шкафы с картотекой. Духота была невыносимая. Мужчины работали в рубашках, женщины поминутно промокали носовыми платочками лоснившиеся лица. «В общем, разберетесь», — рассеянно сказал провожатый Озлы, передавая ее приветливой женщине средних лет. Та поняла причину замешательства новенькой, И ласково улыбнулась. Даже попытайся он вам что-нибудь объяснить, понятнее бы не стало. Университетские на такое просто не способны. Вот так, дорогой Филипп, со словами «в общем разберетесь» меня и ввели в мир криптоанализа. «Я мисс Синьерт», — представилась женщина и подвела озлук остальным сотрудницам отдела. Некоторые девушки, несомненно, были из одного с ней социального класса. Их выдавали мейфорский выговор и драгоценности. Другие явно получили высшее образование. Расторопно и дружелюбно они растолковали Озле, как все устроено. Кто-то сортировал телеграфные бланки, кто-то занимался доселе неизвестными немецкими корабельными кодами и определял принадлежность позывных, подчеркивая их карандашом. Озле вручили высоченную стопку бумаг и дырокол. «Возьмите-ка эти сигналы и подшейте их, как положено, моя милая». Это старые сообщения, зашифрованные ранней версией военно-морской Энигмы. Шкафы бедного мистера Бирча трещат по швам. Давно пора все разобрать. Озла изучила один из листков. Похоже на радиосообщение. Переведенные с немецкого фразы то и дело обрывались, как будто переводчикам дали лишь фрагменты текста. — А почему вот тут по-немецки, а вон там нет? — спросила она у своей соседки по столу. в ком показывая на карточки, заполненные ключами и позывными. Большей частью все это выглядело как полная бессмыслица. «Это не расшифрованное. Мы записываем все сообщения в журнал, регистрируем, потом отправляем к спецам из отдела ВМФ, а они расшифровывают содержание». «Спецы тут самые мозговитые», — восхищенно добавила она. «Никто не знает, что именно они делают и как им это удается». но все возвращается потом к нам на вполне нормальном немецком». «Понятно. Так вот где идет вся важная работа». Озла возилась с драколом, стараясь побороть разочарование. «Неужели с ее-то знанием языков все, что она может делать, это подшивать бумаги и расставлять папки по шкафам? Неужто она опять угодила туда, где настоящим делом занимаются другие?» Нет-нет, она вовсе не огорчена, не так уж ей это нужно, чувствовать собственную важность. Просто хотелось быть там, где она по-настоящему пригодится. Не думай об этом, — оборвала она собственные мысли. Все, что здесь делают, важно. И это всего лишь твой первый рабочий день. А когда к нам возвращаются все эти расшифрованные сообщения и сигналы на немецком, что потом? Потом их переводят, регистрируют, анализируют. В коробках у мисс Синьер лежат дубликаты всех сигналов, посланных с немецких кораблей и самолетов морской авиации. То и дело кто-нибудь срочно запрашивает копию. Необработанные расшифровки мы отправляем в адмиралтейство, а еще докладываем по телефону, у нас прямая линия. Звонит туда обычный Хинслён Связной. Там от него отмахиваются, после чего он добрый час ругается себе под нос. А почему от него отмахиваются? А тебе понравилось бы, если бы какой-то кембриджский студентик звонил тебе из глуши? и козлетонам сообщал, где сейчас находятся вышедшие на охоту немецкие подлодки. А на вопрос, откуда ему это известно, отвечал «Вам это знать ни к чему». «Дорогой Филипп, то самое Адмиралтейство, которое принимает решение насчет твоего драгоценного военно-морского флота, держится на одних только набитых бумагами обубных коробках. При этом никто ничего не знает, и все пожимают плечами». Неужели этой войной руководят исключительно идиоты? Тогда понятно, почему немцы вот-вот высадятся на нашем побережье». Конечно, она ни за что не стала бы вставлять в письмо Филиппу такие пораженческие фразы. Озла старалась сочинять для него бодрые и веселые письма. Мужчине на войне не хватает только мрачных посланий из тыла. Но наедине с собой в мыслях она не стеснялась своего пессимизма. Трудно сохранять бодрость, если представляешь себе, как будет выглядеть Лондон, когда фрицы приколотят таблички с немецкими названиями улиц на Пикадиллии и Сент-Джонс-Вуд. Такое ведь действительно могло произойти. Никто, разумеется, не признавался в своих опасениях вслух, но тревожило это всех. Американцы явно не собирались приходить на помощь. Почти вся Европа пала. Теперь очередь за Англией. Такова была мрачная действительность. «А ведь здесь я, пожалуй, смогу узнавать новости одной из первых», подумала Озла, протягивая руку за следующей шифровкой. «Она узнает о вторжении раньше других в стране, раньше Черчилля, раньше короля, потому что очередная взломанная немецкая шифровка может содержать приказ группе эсминцев направиться в Дувр». Увы, этот факт, что здешние башковитые ребята способны расшифровать переговоры фашистов, Вовсе не значил, что в их силах остановить происходящее. Не знаю, чем именно вы там занимаетесь, мысленно взмолилась Озла, обращаясь к спецам, взламывавшим шифры с немецких подлодок. Но постарайтесь делать это побыстрее. Потому что эти подлодки стаями охотились на корабли вроде того, где находился Филипп. Это подало ей интересную идею, и она спросила у соседок, «Раз мы в морском отделе, разрешается ли нам искать определенные корабли в шифровках? Скажем, смотреть, упоминает ли их немцы в своих радиосообщениях? Например, Кент, на котором некий светловолосый мичман королевской крови плывет в сторону Бомбея. Или спрашивать о таких вещах запрещено? Им было приказано не болтать ни с кем за пределами Блетчли и не разговаривать ни с кем». ни внутри Блэчли, ни снаружи, о работе, которой они занимаются. Однако после таких инструкций оставалось еще много непонятного. Озла вовсе не собиралась нарушать закон о государственной тайне в первый же день. «Дорогой Филипп, меня должны повесить за измену. Или расстрелять. Точно не знаю». «В своем корпусе мы общаемся свободно», заверили ее коллеги. «Но помни, «Все, что ты узнаешь здесь, здесь должно и остаться. Если твой парень служит на флоте, можешь поискать упоминания о его корабле, но вот его матери об этом говорить нельзя». «Это как раз не проблема», — подумала Озла. Филипп никогда не упоминал свою мать. О сестрах рассказывал, они были замужем за нацистами, и потому он не мог с ними переписываться. рассказывала о той сестре что разбилась на самолете со своей семьей несколько лет тому назад даже отца с которым годами не виделся он упомянул пару раз Но мать никогда так кто же твой приятель с корабля подтолкнула ее в бок соседка по столу жених просто кавалер иозла налегла на дырокол. кавалеры у нее были с 16 лет мимолетные влюбленности с танцами допоздна, иногда с поцелуями на заднем сиденье такси. Ничего серьезного. Филипп ушел в плавание в феврале. К тому времени они были знакомы всего шесть недель. Танцы по ночам в кафе «Де Пари», когда у Озла выдавался выходной, и долгие вечера, когда он приезжал в квартиру, которую она делила с подругой, и лежал там, положив голову ей на колени. Они слушали граммофонные пластинки, и болтали, ночь напролет. «Начинаешь влюбляться в своего прекрасного принца?» поддела ее однажды Сара Нортон, когда Филипп ушел от них за полночь. «Он вовсе не мой принц», — парировала Озла. «Ему нужна девушка, с которой можно погулять перед отправкой на фронт, вот и все. А для меня он просто очередной кавалер». на Филипп был единственным, при мысли о ком у нее бежал по огонь. а его поцелуи первыми, которые показались ей опасными. В последний вечер накануне отплытия он сжал ее руку крепче обычного и спросил «Напишешь мне, Оз?» «Ты пиши мне, а я буду тебе, а то мне совсем не с кем переписываться». «Напишу», — ответила Озла, не шутяя, не поддразнивая. Он наклонился к ней для еще одного из тех долгих жарких поцелуев на пороге, которые все не заканчивались. Его руки гладили ее спину, а ее пальцы зарылись в его волосы. Прежде чем уйти, он вложил ей в ладонь какой-то предмет, потом наклонился и крепко прижал губы к ее сжатым пальцам. Казалось, на целую вечность. «Счастливо оставаться, принцесса!» Она раскрыла ладонь и увидела холодный блеск его флотского значка, похожего на маленькую брошку, украшенную драгоценными камнями. Она и приколола его на лацкан как брошку и тут же снова предостерегла себя. Осторожнее. Ее мать всю жизнь оказывалась в идиотских ситуациях из-за неподходящих мужчин, и уж в этом отношении Озла твердо решила стать яблочком, которое падает как можно дальше от яблони. Ее размышление прервал какой-то мужчина. по виду научный работник в старом, только что не расползавшемся свитере. «Поможете, девушки? Мне нужен рапорт номер...» И он отбарабанил длинную последовательность цифр. «Снимите для него копию, моя милая», — сказала мисс Синьерт, извлекая документы из шкафа. Озла принялась за работу. Мужчина чуть не приплясывал от нетерпения. Озла вспомнила слова рыжеволосого Джайлза, о том, что в Блэчли-парке полным-полно оксфордских профессоров и кембриджских шахматных чемпионов. И попробовала угадать, чем же занимается этот. Быть может, он один из спецов, работающих на среднем этапе дешифровки. Берет билиберду, которую немцы передают друг другу по радиоволнам, ту самую за учет и регистрацию которой отвечает ее корпус, и разбивает ее на составные части, пока текст не удастся прочесть, перевести, проанализировать и заархивировать в отделе вроде того, где состоит Озла. «Спасибо!» — мужчина исчез вместе с копией шифровки. А Озла испытала смешанное чувство удовлетворения и разочарования, снова принимаясь за подшивание бумаг и раскладывание сигналов. Она не имела ни малейшего понятия о том, что теперь произошло. «Зачем понадобился именно тот рапорт?» И знала, что никогда не получит ответа на свой вопрос. Ну что ж, ничего страшного. Для кого-то это было важно, а она сделала то, что от нее требовалось. Надо признать, новая работа оказалась куда проще, чем она надеялась. Правда, все происходило в очень быстром темпе, но чтобы подшивать в папки и сортировать бумаги, хватило бы и горстки мозгов в сочетании с капелькой внимания. «Дорогой Филипп, как ты думаешь, если раньше я хотела сделать для победы больше, чем просто колотить по дюралю, а теперь хочу сделать больше, чем колотить по дураколу, значит ли это, что я просто неблагодарная овца?» «Моя работа скука смертная так что рассказывай про свою», велела Озла вечером своей соседке по комнате. Мапа только что вернулась из уборной во дворе, А Озла лежала поперек на своей узкой кровати в одной комбинации трусах, пытаясь дочитать главу ярмарки тщеславия, прежде чем придется гасить свет. «Как прошел твой первый рабочий день?» недурно дурно». Маб сбросила капот, в котором выходила во двор, и тоже осталась в трусах и комбинации. «А больше ведь ничего и сказать нельзя. Все так ужасно засекречено. Не уверена, что нам с тобой даже можно спрашивать друг дружку, как дела на работе». Комбинация мап была сильно поношенной. Озла, облаченная в изящную нижнюю сорочку персикового цвета со вставками из французского кружева, вспомнила, как ровесницы дебютантки хихикали, рассказывая о бедных девушках. Подразумевались барышни, вынужденные дважды в неделю появляться в том же платье. А еще она вспомнила, как мап вынула из чемодана ровно четыре безупречно от утюженных платья и повесила их в общий гардероб, и как неловко ей тогда стало за свои наряды числом куда больше четырех. «Хотя надо заметить, — продолжала Мап, берясь за щетку для волос, — не похоже, чтобы наша пронырливая хозяйка слишком заботилась о соблюдении секретности. Ты видела, как она поджимала губы за ужином, когда мы не на все ее вопросы отвечали?» «И хотелось бы мне посмотреть на человека, у которого получится вставить хоть слово в ее трескотню», — добавила Озла. Она попыталась пару раз заговорить за столом с блеклой хозяйской дочкой, но не добилась ни звука от этой перепуганной мышки. Зато ее мать так и сыпала вопросами. Озла даже не поняла, как звать девушку. «Бет? Бесс? Неужели всю войну придется обращаться к ней, дорогуша?» «Одну вещь я тебе все-таки скажу о моем корпусе». Шевелюра мап негромко затрещала под энергичным напором щетки. «Где-то там бродит мой будущий муж». В жизни не видала столько подходящих холостяков. «Ого! Что, сплошь красавчики?» Я сказала «подходящих», а не «красивых». Мапа хмыльнулась на свой особенный манер, И на смену обычно ровному и настороженному выражению ее весьма строгого лица пришло другое, как у пирата, который заметил на горизонте груженный сокровищами испанский галеон. «Каравелла королева map вышла на охоту за ничего не подозревающими холостяками Блэчли Парка», подумала Озла. «А в твоем корпусе тебе никто не приглянулся?» поинтересовалась Мапп. «Да я вовсе не ищу себе парня!» — отмахнулась Озла. «Дорогой Филипп, тут полный дурдом, а моя работа, пожалуй, чересчур проста. Но, кажется, мне здесь нравится».